Я первый увидел удочку и сказал «Чур моя!». Шурик тоже увидел, давай кричать «Чур моя!», чур моя Я схватил удочку, но он тоже вцепился в нее «Давай отнимать!». Я рассердился, как дерна. Он отлетел в сторону и чуть не упал. Потом говорит «Подумаешь, очень нужна мне твоя удочка, у меня есть калоша». «Вот и своей калошей», — говорю я, «а удочку нечего рвать из рук». Я отыскал в лопату и пошел копать червей, чтобы ловить рыбу. А Шурик пошел к бабушке стал просить у нее спички. «Зачем тебе спички?» — спрашивает бабушка. «Я...» — говорит. «Разведу во дворе костер, сверху положу калошу, калоша расплавится, и из нее получится резина». «Еще чего выдумаешь?» — замахала руками бабушка. «Ты тут и дом весь спалишь со своим баловством. Нет, голубчик, и не проси. Что это еще за игрушки с огнем?» — И слушать ничего не желаю. Тогда Шурик взял дверную ручку, которую нашел в сарае, привязал к ней веревку, а к другому концу веревки привязал калошу. Ходит по двору, веревку за ручку держит, а калоша за ним по земле ездят Куда он, туда и она. Подошел ко мне, увидел, что я червей копаю, говорит. — Можешь не стараться, все равно ничего не поймаешь. — Это почему? — спрашиваю. — Я заколдую рыбу. — Пожалуйста, — говорю, — колдуй на здоровье.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 До верхней ручки ему не дотянуться, так он до нижней достанет. Тут дедушка заметил калушу. «А это еще что?» Я так и фыркнул. «Ну, думаю, сейчас Шурик от дедушки будет». Шурик покраснел, сам не знает, что отвечать. А дедушка говорит. «Это что ж, это, наверное, все равно, что ящик для писем». Придет почтальон и увидит, что дома никого нет. Сунет письмо в калушу и пойдет дальше. О, «Очень остроумно». «Это я сам придумал», — похвастался Шурик. «Да неужто?» «Честное слово». «Ну, молодец», — развел руками дедушка. За обедом дедушка все разводил руками рассказывал бабушке про эту калошу. «Понимаешь, какой остроумный ребенок, до чего сам додумался. Ты не поверишь даже. Понимаешь, калошу калитки а? Я давно говорю, что надо ящик для писем прибить, а того и не сообразить мне, что проще калошу». «Ладно уж».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 Взял я коробку с червями, банку из-под варенья, чтобы было куда рыбу сажать, и пошел. А Шурик сзади поплелся. Пришли на реку. Я пристроился на берегу, недалеко от моста, где течение побыстрее. Забросил удочку. А Шурик толчется возле меня и все бормочет. «Колдуй баба, колдуй дед, колдуй серенький медведь». Помолчит чуточку, помолчит, а потом снова. «Колдуй баба, колдуй дед». Вдруг рыба как клюнет, я как дерну удочку. Рыба сверкнула в воздухе, сорвалась с крючка, упала на берег. И ну, плясать возле самой воды. Шурик как крикнет. «Держи ее!» Бросился к рыбе, давай ловить. Рыба по берегу скачет, а он прям животом на нее бросается. Никак поймать не может, чуть она не удрала обратно в реку. Наконец он ее схватил. И она брал банку воды. Шурик пустил в нее рыбу, стал разглядывать. «Это, — говорит, — оконь Честное слово, окунь. Видишь, как у него полоски. Тюрьмой будет.